Самоизоляция Японии Сококу, что с японского переводится как «изоляция» или «закрытая страна», это общее название 220-летней японской политики национальной изоляции, приводимой в действие Сюгунатом Токугава, при которой в период Эдо 1603-1868 годы Отношения и торговля между Японией и другими странами были жестко ограничены. Почти всем иностранным гражданам был запрещен въезд в Японию, а простым японцам не разрешалось покидать страну. Однако подобные реформы не возникли из ниоткуда. Им предшествовал период безграничной торговли Японии с другими странами. Из-за этого в японских водах расплодилось огромное количество пиратов, а на территории самой страны из-за заселия иностранцев начало активно пускать корни христианства. Главными источниками религиозного влияния на Японию в те времена были испанцы и португальцы, и именно на них в конечном итоге были нацелены законы об изоляции. В массе своей и народ поддерживал сопротивление иностранному культурному и экономическому влиянию. Непосредственным толчком, который, как считается, стимулировал введение Сококу, стало восстание Симабара 1637-1638. Это было восстание 40 тысяч преимущественно христианских крестьян. И после его подавления Сюгунат обвинил миссионеров в подстрекательстве населения к мятежу. Их изгнали из страны и строго запретили их религию на территории Японии под страхом смертной казни. Оставшиеся ненайденными японские христиане, в основном в Нагасаке, сформировали подпольные общины и стали называться «какуры киришетан». Помимо этого, Одним из мотивов изоляции было получение достаточного контроля над внешней политикой Японии, чтобы не только гарантировать социальный мир, но и поддерживать доминирующую позицию дома Токугава над другими могущественными даймё в стране. В эпоху воюющих провинций XV-XVII века многие даймё использовали торговые связи с Восточной Азией, что позволяло им нарастить собственную военную мощь. Ограничивая возможности других даймё торговать с иностранными кораблями, прибывающими в Японию, или использовать торговые связи за границей, можно было гарантировать, что ни один из них не станет достаточно могущественным, чтобы бросить вызов военному превосходству токугава Ведь в эпоху воюющих провинций многие даймё успели заручиться поддержкой иностранцев, поставлявших им передовое на тот момент снаряжение — и став впоследствии сёгунами Токугава, не забыли это. Эпоха воюющих провинций сен дзидай период феодальной раздробленности Японии. Началом периода считается утрата сёгунатам Асикааго контроля над страной и последовавшая за этим децентрализация власти 1467-1477, а завершением — «Пришествие к власти новой династии» — Сёгуунов рода Токугава, 1603. Схожую ситуацию мы можем наблюдать и в атаке Титанов, где король Фриц объявляет столетнюю изоляцию острова для того, чтобы прекратить войну, но также и упрочить собственную власть. Торговля и какое-либо сообщение с материком прекращается, Благодаря этому король надеется защитить свой народ от тлетворного влияния пропаганды с материка, чем добивается победы в войне идеологий. Точно так же японцы периода Сококу закрыли границы для западных культур и их религиозных миссий. Однако, в отличие от парадиза, Япония не была полностью изолирована в рамках политики закрытости. К примеру, с Китаем велась обширная торговля через порт Нагасаки, расположенный на крайнем западе Японии, в котором находился жилой район для китайцев. Кроме того, единственным разрешенным взаимодействием с европейцами являлось сотрудничество с голландской фабрикой в Нагасаки, а западные научные, технические и медицинские инновации проникали в Японию через изучение голландского языка — рангаку. Торговля и дипломатическое общение с Кореей, пусть и были несколько ограничены, всё же никогда не прекращались полностью. Кроме прямых коммерческих контактов в периферийных провинциях, торговые страны регулярно отправляли миссии к Сёгуну в Эдо. Помимо же жизненно необходимых исключений, законы об изоляции были необычайно строги, что подтверждают тексты указов об уединении. Текст из указа об уединении 1636 года. «Ни один японский корабль и ни один выходец из Японии не должен осмелиться покинуть страну. Тот, кто поступит вопреки этому, умрёт, а корабль с командой и товарами на борту будет конфискован до дальнейших распоряжений. Все лица, возвращающиеся из-за границы, подлежат смертной казни». Тому, кто обнаружит христианского священника, полагается награда от 400 до 500 пластинок серебра и за каждого христианина пропорционально. Все намбаны, португальцы и испанцы, которые пропагандируют учение католиков или носят это скандальное имя, должны быть заключены в онру или общую тюрьму города». Весь род португальцев с их матерями, кормилицами и всем, что им принадлежит, будет изгнан в Макао. Тот, кто осмелится принести письмо из-за границы или вернуться после изгнания, умрёт вместе со своей семьёй, и всякий, кто осмелится заступиться за него, должен быть предан смерти. Ни дворянину, ни солдату не будет позволено покупать что-либо у иностранца. И здесь снова напрашивается сравнение с Мангой и Саямой. С одной стороны, морская изоляция жителей Парадиза была вынужденной из-за засилья чистых титанов на всей территории острова за пределами стен, в отличие от японцев, которые имели доступ к морю, но ограничивали собственные торговые контакты с другими народами. Однако в истоках изоляции есть и сходство — поскольку в обоих случаях решение о закрытии границ было принято верховной властью государства. В Японии это был сюгун династии Токугава, а на Парадизе — король Фриц. В Японии политика Сококу закончилась после 1853 года, когда экспедиция под командованием Мэтью Перри вынудила Японию открыть для американской и, соответственно, всей западной торговли свои порты посредством серии договоров, названных Канагавской конвенцией. Командор вошёл в залив Эдо, нынешнее Токио, продемонстрировав угрожающую мощь своих кораблей и потребовал, чтобы Япония открылась для торговли с Соединёнными Штатами. Эти корабли стали известны как Курофуна — чёрные корабли. После этого Япония подписала множество схожих договоров и с другими странами западного мира. В частности, в период с 1852 по 1855 год адмирал российского флота Ефимий Васильевич Путятин предпринял несколько попыток добиться от Сёгуна выгодных торговых условий для Российской империи. В июне 1853 года он привёз в залив Нагасаки паровой двигатель, вероятно, первый когда-либо увиденный в Японии. Его усилия завершились подписанием Семодского договора в феврале 1855 года. Договор открыл порты Нагасаки, Семода и Хакодате для снабжения и ремонта российских кораблей, для размещения консула в одном из этих портов и для предоставления статуса наибольшего благоприятствования. В атаке титанов изоляция острова также была нарушена внешними силами, а именно атакой бронированного и колоссального титанов, что вполне могло быть метафорой на многочисленные попытки европейских государств принудить Японию выйти из изоляции и открыть порты для ведения торговли. к примеру В 1647 году португальские военные корабли попытались силой войти в гавань Нагасаки, и японцы сформировали блокаду из почти девяти сотен лодок, чтобы остановить интервенцию. После этих событий японцы усилили безопасность Нагасаки, поскольку возросли опасения, что другие страны бросят вызов политике изоляции и попытаются снова прорваться именно через этот город. Однако подобные радикальные меры не проходят даром, и для Японии эта политика также не прошла бесследно. Итогом изоляции стало закономерное отставание страны в технологическом развитии от остального мира. Поэтому в 1868 году свершилась так называемая реставрация Мэйдзи. Это было масштабное политическое событие, которая восстановила практическое имперское правление Японии при правителе Мэйдзи. Реставрация привела к огромным изменениям в политической и социальной структуре Японии. В течение этого периода страна восходящего солнца быстро индустриализировалась и переняла западные идеи и методы производства. Именно это нам и показывает Исайяма в конце «Атаки титанов», где, пробывший в изоляции сто лет остров Парадис, стал жертвой изрядного технологического отставания, хоть и не такого значительного, какое случилось у Японии в реальной истории. Это технологическое отставание было достаточно быстро преодолено после открытия острова внешнему миру при помощи взятых на службу специалистов из империи Морли. Исаяма говорит нам в своем произведении о том, что двигателем прогресса в других государствах была война. Ведь страны на материке постоянно сражались между собой за ресурсы, в отличие от островитян, единственными противниками которых были чистые титаны, да и то с ними встречался в боях только разведкорпус. В реальной истории тоже война часто становилась двигателем прогресса. Это особенно заметно в период, предвосхитивший Первую мировую войну, когда технологии сделали значительный скачок, и огромная часть разработок была направлена на создание максимально смертоносного вооружения. Но об этом мы поговорим в грядущей главе. Пока же давайте рассмотрим более ранний пример изобретения, созданного во благо, но которые начали использовать во имя войны. Разумеется, я говорю об изобретении Альфредом Нобелем динамита для упрощения работы в шахтах и подрыва особенно крепких пород. К сожалению, динамит очень быстро нашёл себе место на войне, став одним из опаснейших видов оружия того времени. Существует легенда о том, как в 1888 году Альфред Нобель был удивлён и опечален, когда прочитал во французской газете свой некролог под названием «Торговец смертью мёртв». На самом деле умер брат Альфреда по имени Людвиг. Однако газетчики что-то напутали и решили, что умер сам известный изобретатель. На тот момент Альфреду оставалось ещё 8 лет жизни. По легенде, статья смутила Нобеля настолько, что заставила его опасаться того, каким его запомнят последующие поколения. За свою жизнь он написал несколько завещаний, но последнее сочинил более чем за год до своей смерти 27 ноября 1895 года. Именно в нем и предусматривались премии для тех, кто принесет величайшее благо человечеству в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и мира. Нобель завещал 94% своих активов и 31 миллион шведских крон 150 миллионов евро в 2008 году для учреждения пяти Нобелевских премий. фонд нобеля и его премия существует до сих пор. Золотая медаль лауреата Нобелевской премии до сих пор изображает бюст учредителя премии Альфреда Нобеля на лицевой стороне. Позднее, на протяжении Второй мировой войны, можно было наблюдать поистине безумную гонку умов, старавшихся создать наиболее ужасные образцы орудий войны. Сильнейшие державы мира бросили свои силы на создание взрывных устройств на основе открытого ранее ядерного деления. Перед союзниками стояла задача разработать подобное оружие раньше Германии. Великобритания и США согласились объединить свои ресурсы и информацию, но Советский Союз не был проинформирован. США вложили огромные средства в проект Манхэттен, который на тот момент был вторым по величине промышленным производством, когда-либо существовавшим, и располагался на более чем 30 объектах в США и Канаде. Центр научных разработок находился в секретной лаборатории в Лос-Аламосе. Это был знаменитый манхэттенский проект, возглавляемый научной группой под руководством Джулиуса Роберта Оппенгеймера. Он объединил лучшие научные умы того времени, в том числе изгнанников из Европы, с производственной мощью американской промышленности. Результатом его трудов стало нанесение первых в истории ядерных ударов по населённым территориям, а именно бомбардировка американскими ВВС, Хиросимы и Нагасаки. Целевой комитет в Лос-Аламосе, возглавляемый Опенгеймером, рекомендовал Киото, Хиросиму, Йокогаму и Кокуру в качестве возможных целей. Обеспокоенность по поводу культурного наследия Киото привела к тому, что его в конечном итоге заменил Нагасаки. Победитель гонки вооружений стал очевиден 6 августа 1945 года, когда в японском городе Хиросима было взорвано оружие на основе урана «Малыш», а три дня спустя в Нагасаки была взорвана бомба на основе плутония «Толстяк». На сегодняшний день Хиросима и Нагасаки остаются единственными случаями применения ядерного оружия в боевых действиях. В результате атомных налетов погибло по меньшей мере 100 тысяч японских гражданских и военнослужащих из-за жара, радиации и последствий взрыва. Многие десятки тысяч людей позже умерли от лучевой болезни и связанных с ней видов рака. Действующий на тот момент американский президент Гарри Трумэн пообещал разрушительный дождь, если Япония не сдастся немедленно, угрожая навсегда лишить их возможности вести войну. 15 августа император Хирохито объявил о капитуляции Японии. И тем не менее, несмотря на весь ужас последствий случившегося, Этот пример является одной из ярчайших иллюстраций того, как в первую очередь научные исследования находят применение в военной сфере, а уже потом разработки употребляются и в мирном русле. Это касается и ядерной энергии. Ведь первая в мире подключенная к электросети атомная электростанция «Обнинская АЭС Калужской области» была запущена в промышленную эксплуатацию только 26 июня 1954 года, через 9 лет после первого ядерного взрыва. Так что если в гонке вооружений и погоне за изобретением ядерной бомбы Советский Союз проиграл, то звание первой страны, использовавшей энергию атома в мирных целях для получения энергии, уж точно заслужил. После ужасной катастрофы на территории Японии ядерное оружие превратилось в дамоклов меч, нависший над человечеством. Мир заполонили произведения в жанре постапокалипсиса, где показывались ужасы мира, в котором человечество доигралось со своей ужасающей игрушкой и уничтожило большую часть всего живого на планете в результате ядерной войны. От романа «Мэри Шелли. Последний человек. 1826» до серии игр «Фоллаут» авторы размышляли о том, что будет, когда человечество переступит эту черту. Однако был и еще один взгляд, представленный в мировой культуре, в том числе через небезызвестную серию игр «Метал Гир». В этих играх присутствовали одноимённые огромные боевые машины-мехи, способные запускать ядерные ракеты и передвигаться. Эти орудия показывались как сдерживающий фактор, который не давал развязать войну, как тот самый Дамоклов меч, которого боялись все. Именно так в манге Исаяма и показывает гул земли. Возможность оживить тысячи стенных титанов, способных вытоптать все живое на земле, показана в произведении как тайное оружие массового поражения, способное сдерживать марли и другие государства от вторжения на территорию острова Парадис. Именно с предложением использования этого оружия как гарантии мира и пребывает на остров глава клана Азумабито из страны Хизуру. Держа врагов на расстоянии благодаря этой угрозе, она предлагает выиграть время, чтобы нагнать техническое отставание островной цивилизации на своих условиях. Из всего этого можно прийти к несколько философским выводам о том, что любое изобретение может быть использовано по-разному, однако даже если оно задумывается изобретателем не для войны, иные люди всё равно будут использовать его подобным образом. Однако нет плохих или хороших изобретений. Никто не может обвинить молоток в убийстве или же похвалить за то, что он удачно забил гвоздь. Также и война, по сути, является инструментом взаимодействия между социальными группами и отдельными личностями в качестве крайнего метода отстаивания своих идей. Война всегда была и весьма вероятно будет частью нашей с вами социальной реальности как на микроуровне среди конкретных людей и мелких организаций, так и на макроуровне во время столкновения геополитических интересов мировых держав. У неё, как у любого инструмента, помимо негативных аспектов, есть и позитивные, к примеру, Страх перед неминуемым уничтожением стимулирует человечество на новые открытия, которые позднее находят себе место и в мирной жизни. Полагаю, именно об этом и хотел нам сказать Исайяма, показывая технологическое отставание изолированного островного государства от воинственных соседей с материка.